Глава 4. Я все готов попробовать хоть раз. 1970-1971 итак мы стали называться Virgin. Оглядываясь назад и вспоминая другие проекты, в названиях которых использовалось слово Virgin, я думаю, что мы сделали правильный выбор. Не уверен, что название Sleep Disk Airways, Sleep Disk Brights или Sleep Disk Condoms. Соскользнувшие дисковые воздушные линии, соскользнувшие дисковые невесты, соскользнувшие дисковые презервативы воспринимались бы адекватно. Наше маленькое исследование рынка оказалось верным. Студенты тратят на пластинки много денег и не горят желанием платить 39 шиллингов в WH Smith, когда выясняется, что можно то же самое купить в Virgin за 35. Мы начали раздавать на Оксфорд-стрит и в местах проведения концертов листовки о возможности заказать пластинки Virgin Mail Order, и количество получаемых за день писем увеличилось с пачки до мешка. Одним из главных преимуществ торговли по почтовым заказам было то, что клиенты оплачивали заказ вперед. Это обеспечило нас деньгами для покупки пластинок. Наш банковский счет в Codes стал расти. Поскольку Virgin Mail Order набирала обороты, я попытался продать Student — Единственным заинтересованным покупателем оказались IPC Magazines. Мы вели долгие переговоры, кульминацией которых стала встреча, где меня попросили остаться в качестве редактора. Я согласился, но затем совершил ошибку, посвятив их во все свои планы на будущее. Фантазировать о будущем – мое любимое развлечение, и я рассказал собранию, что в отношении студентов у меня есть самые разнообразные планы. Я знал, что банки обманывают студентов, и хотел учредить дешевый студенческий банк. Хотел открыть сеть отличных ночных клубов и отелей, где студенты могли бы останавливаться. Возможно, даже предложить им хорошие варианты путешествий, что-то вроде студенческих поездов, или даже, как знать, студенческую авиалинию. Пока я с энтузиазмом развивал эту тему, глаза моих слушателей стекленели. Они подумали, что я сумасшедший. Решив, что не хотят держать помешанного на должности редактора, они в конце концов пришли к выводу, что не хотят уже покупать и журнал. Мы переключили все свое внимание на «Virgin Mail Order», Один лишь взгляд на огромное количество приходящих заказов и необходимость организовать покупку пластинок и отправку их клиентам убедил меня в том, что нужен помощник. Хотя мы очень весело жили на Альбион-стрит, я все отчетливее сознавал, что я единственный, кто должен заботиться о выплате жалования. Даже если это были и небольшие суммы, трудно было получить прибыль, достаточную, чтобы покрыть эти затраты. Единственный, кому я мог обратиться, Ник. Мне захотелось, чтобы старый друг вернулся. Придав забвению эпизод, когда Ник попытался выкинуть меня, я предложил ему 40% от только что образованной компании Virgin Mail Order Records, если он будет работать со мной. Ник согласился немедленно. Мы никогда не обсуждали вопрос соотношения 60 на 40. Я думаю, обоим было понятно, что оно является честным отражением вклада каждого в общий бизнес. Хотя Ник и не был обученным бухгалтером, он умел педантично считать деньги. К тому же подавал пример бережливости. Он никогда не тратил денег, почему это следовало делать кому-то из нас. Он никогда не стирал свою одежду, и тогда зачем это делать другим? Он экономил и копил каждый пенни, всегда выключал свет, выходя из комнаты, делал только короткие звонки по телефону и безукоризненно занимался нашими счетами. «Ничего страшного, если ты оплачиваешь счета поздно», — говорил он, при условии, что ты оплачиваешь их регулярно. «Мы оплачивали наши счета немедленно, за исключением тех случаев, когда для этого не было возможности». Кроме Ника и меня, в подземной часовне не было никого, кто работал бы на постоянной основе. Если к нам примыкала группа случайных работников, им платили 20 фунтов в неделю, прежде чем они уходили. Весь 1970-й компания Virgin Mail Order Records процветала. Зато в январе 1971-го мы чуть было не потерпели крах из-за одного обстоятельства, которое совершенно упустили из виду. Почтовые работники объявили забастовку. Вдохновленные Томом Джексоном, генеральным секретарем профсоюза почтовых служащих, почтальоны разошлись по домам, а почты закрыли ящики для корреспонденции. «Наш бизнес, основанный на почтовой рассылке, был обречен на банкротство, люди не могли выслать чеки, а мы не могли отправить заказанные пластинки. Надо было что-то предпринять. Мы с Ником решили, что необходимо открыть магазин, чтобы продолжать продажу пластинок. Причем мы были вынуждены найти магазин в течение недели, пока оставались деньги». В тот момент мы и понятия не имели, как работает магазин. Все, что мы знали, надо как-то продавать пластинки, или компании придет конец. Начались поиски места для магазина. В 1971-м в розничной продаже музыки доминировали магазины WH Smith и John Menzies, и те, и другие были скучными и формальными. Отделы музыки, как правило, находились в полуподвальных помещениях и обслуживались людьми, одетыми в мрачные коричневые или голубые униформы и выглядевшими так, словно музыка не представляет для них никакого интереса. Покупатели выбирали пластинки на полках, оплачивали их и уходили, и это занимало не более 10 минут. Магазины были негостеприимными, обслуживание недоброжелательным, а цены высокими. Хотя сама рок-музыка была очень захватывающей и возбуждающей, ни одно из связанных с ней чувств не только возбуждение, но даже намек на интерес, не могло просочиться в магазины, торгующие пластинками. Безликий персонал не выражал одобрения или интерес, если ты покупал новый альбом ДОРС. Тебе просто пробивали чек в кассе, как будто ты купил монтование или Перикомо. Монтовани оркестра: Итальянский эстрадно-симфонический оркестр, записывающий популярную инструментальную музыку, некий аналог оркестра Поля Мариа Перекомо. Американский певец и шоумен, очень популярный в 50-е и 60-е, известный своим бархатным баритоном и популярными рождественскими шоу. Продавцам было все равно. Казалось, они не испытывают особенного энтузиазма, если принимают специальный заказ на пластинке Wandergraf Generator или Incredible String Band, рецензии на которых появились в Melody Maker на этой неделе. Никто из наших друзей не чувствовал себя в магазинах пластинок комфортно. Это были всего лишь функциональные места, куда им приходилось идти, чтобы купить любимые записи. Вот почему многие воспользовались услугами дешевой торговли по почтовым заказам. Мы хотели, чтобы магазин пластинок от Virgin был продолжением журнала Student, местом, где люди могли бы встречаться и вместе слушать музыку куда хочется не просто прибежать, купить пластинку и исчезнуть. Мы хотели, чтобы покупатели оставались дольше, разговаривали с продавцами и действительно погружались в те записи, которые собирались приобрести. Люди относятся к музыке намного серьезнее, чем ко многим вещам в жизни. В каком-то смысле это характеризует людей, так же, как и машины, которые они водят, фильмы, которые смотрят, или одежда, которую носят. Подростки тратят на слушание музыки, разговоры о своих любимых группах и выбор записей больше времени, чем кто бы то ни было. Первый магазин пластинок компании Virgin должен был объединить все наши представления о том, чем является музыка в жизни человека. Размышления на эту тему, я думаю, создали и концептуальную основу того, чем позже стала компания Virgin. Мы хотели, чтобы наш магазин стал местом, куда приходишь с удовольствием, в отличие от тех, где с покупателями расправлялись быстро. Мы хотели иметь с покупателями личные отношения, а не относиться к ним свысока, чтобы наши цены были ниже, чем у других – Реализовать все эти идеи было трудной задачей, но мы надеялись, что дополнительные деньги, потраченные на создание особой атмосферы и прибыли, которых мы не получим, торгуя более дешевым товаром, будут компенсированы большим наплывом покупателей. Целое утро мы с Ником считали людей, идущих вверх и вниз по Оксфорд-стрит, и сравнивали с тем же показателем на Кенсингтон-Хай-стрит. В результате сделали вывод, что более дешевая часть Оксфорд-стрит будет наилучшим местом. Мы понимали, что не можем рассчитывать на то, что люди знают о магазине пластинок компании Virgin и специально едут сюда, чтобы сделать покупку. Поэтому приходилось делать ставку на привлечение в магазин прохожих, которые делают незапланированное приобретение. В том месте, где было наибольшее количество прохожих, мы и начали поиск свободного помещения. Внимание привлек обувной магазин с лестницей, ведущей вроде бы на незанятый второй этаж. И мы поднялись наверх посмотреть, так ли это. «Что вы делаете?» – раздался снизу голос, явно обращенный к нам. «Ищем место под магазин», — сказали мы. «Какой магазин?» Мы с Ником спустились по лестнице и увидели хозяина обувного магазина, преграждающего нам дорогу. Магазина грампластинок. Хозяин был большим шкафообразным греком, которого звали мистер Алакоузас. «Вам будет не оплатить аренду», — произнес он. «Вы правы», — сказал я, — «мы не можем позволить себе платить за аренду. Но по пути к нам огромное количество людей будет проходить мимо вашей витрины, и все они купят себе обувь». Какую именно? Глаза мистера Алла Коузаса прищурились. Сандали Иисуса уже не носят, сказал Ник. У вас есть продажи Док Мартенс? Мы договорились, что подготовим все необходимое для магазина пластинок и сможем занимать второй этаж без зарядной платы, пока кто-нибудь другой не придет и не снимет его. В конце концов, место просто пустовало. За пять дней мы установили полки, положили на пол стопку диванных подушек, втащили наверх два старых дивана и поставили кассу. Первый магазин пластинок компании Virgin был готов к работе. За день до открытия мы раздали сотни листовок на Оксфорд-стрит, предлагая пластинки по сниженным ценам. В первый день, это был понедельник, снаружи выстроилась очередь длиной более 100 ярдов. Я был за кассой, когда начали входить покупатели. Первый из них купил пластинку немецкой группы Tangerine Dream. То, что она пользуется спросом, показала и наша почтовая рассылка. «Забавный малый там у вас внизу», — сказал он. «Пока я стоял в очереди, он все пытался всучить мне пару обуви Док Мартенс». В конце дня я понес деньги в банк и нашел мистера алакоузаса возле магазина, пребывающего в недоумении. «Как дела?» – спросил я, стараясь скрыть, насколько тяжела сумка с наличностью. Он посмотрел на меня, затем на витрину своего магазина, все еще заваленную нераспроданной обувью Док Мартенс. «Отлично!» – сказал он твердо. «Лучше и быть не могло». В течение 1971-го Ник руководил магазином грамм-пластинок на Оксфорд-стрит, Дебби – студенческим консультативным центром, который находился на Пикадилле, а я занимался общими вопросами расширения нашей деятельности. Мы переходили от идеи журнала Student к компании Virgin и в соответствии с этим переименовали студенческий консультативный центр в новый благотворительный фонд под названием «Хелп». Он действует по сей день. Я очень мало знал о звукозаписывающей индустрии, но увиденное в магазине пластинок дало мне основание сделать вывод, что это прекрасный неформальный бизнес без строгих правил. Он имел безграничный потенциал для роста. Новая группа могла в одночасье взбудоражить страну и приобрести огромный успех. Именно так неожиданно стали популярны The Bay City Rollers, Culture Club или Шоу Spice Girls. Музыкальный бизнес – странная комбинация реальных и неосязаемых активов. Поп-группы являются брендами сами по себе, и на определенном этапе карьеры одно их имя может практически гарантировать хиты. Но одновременно это индустрия, в которой не так много успешных групп, которые очень и очень богаты, тогда как основная масса пребывает в неизвестности и влачит жалкое существование. Рок-бизнес – яркий пример проявления самой беспощадной разновидности капитализма. Как розничный торговец, компания Virgin была невосприимчива к успеху или провалу отдельных групп, поскольку всегда существовали музыкальные коллективы, чьи пластинки люди стремились приобрести. Но мы были ограничены розничными наценками, которые были невысоки, и я видел, что настоящий потенциал для зарабатывания денег в записывающей индустрии находится в звукозаписывающих компаниях. В тот момент мы с Ником сконцентрировали усилия на создании имиджа нашего магазина. Мы продолжали работать над разными идеями, как можно более привлекательными для покупателей. Мы предоставляли им наушники, диваны и большие круглые подушки, на которых можно было сидеть, давали читать бесплатные номера New Musical Express и Melody Maker, предлагали бесплатный кофе. Мы позволяли им оставаться в магазине так долго, как они хотели, и чувствовать себя как дома. Молва о нас начала распространяться, и вскоре люди, покупавшие пластинки, стали делать выбор в нашу пользу, минуя большие магазины. Оказалось, что один и тот же альбом Тин Лизи или Боба Марли, купленный в Virgin, имеет для них большую ценность, чем если бы они его купили в Boots. Я испытывал необыкновенную гордость, когда видел людей, несущих бумажные пакеты с символикой Virgin по Оксфорд-стрит. Персонал начал сообщать, что одни и те же покупатели возвращаются в магазин каждые две недели. Благодаря постоянству покупателей репутация Virgin стала крепнуть. Другой стороной музыкального бизнеса, отличной от торговли пластинками, была деятельность звукозаписывающих студий. Но я слышал, что условия там крайне формальные. Группы должны записываться в назначенное время, приносить свое собственное оборудование, устанавливать его и, уходя согласно установленному расписанию, забирать оборудование с собой. Поскольку студии перегружены, некоторые группы должны были записываться сразу после завтрака. Я живо представил себе всю нелепость ситуации, когда Роллинг Stones вынуждены записывать Brown Sugar сразу после мисок с кукурузными хлопьями. И подумал, что наилучшим интерьером для записи пластинок был бы большой удобный загородный дом, куда группа могла бы однажды приехать и остаться на несколько недель, чтобы записывать музыку тогда, когда ей больше нравится, даже вечерами. Поэтому в течение 1971 я занимался поиском загородного дома, который можно было бы переоборудовать в записывающую студию. В одном из номеров Country Life я увидел сказочный замок, находившийся в Уэльсе и выставленный на продажу всего за 2000 фунтов. Это казалось выгодной покупкой. Я отправился на машине посмотреть его вместе с Томом Ньюманом, одним из новых сотрудников компании Virgin Mail Order. Он был певцом, выпустившим свет две пластинки, и был более других заинтересован в открытии звукозаписывающей студии. Когда мы прибыли в замок, то поняли, что в объявлении среди прочих деталей необъяснимым образом забыли указать, что на самом деле этот замок находится посреди жилого массива. Чувствуя себя усталыми и разочарованными, мы с Томом повернули назад, чтобы пуститься в пятичасовое путешествие домой в Лондон. Пролистывая по дороге Country Life, я наткнулся на объявление о другом частном владении, старом феодальном особняке в шиптон он в каких-нибудь пяти милях к северу от Оксфорда. Мы свернули с дороги, руководствуясь указателями на Шиптон-он-Червелл, проехали деревню и затем свернули вниз на тупиковую дорогу к особняку. Ворота в усадьбу были заперты, но мы перелезли через стену и оказались в угодьях красивого феодального поместья, построенного в XVII веке из желтого коцуольского камня, светившегося в лучах предвечернего солнца. Мы обошли дом с внешней стороны и поняли, что это было бы идеальным вариантом. Когда на следующее утро мы позвонили агенту по недвижимости, то узнали, что особняк продается уже давно. В нем было 15 спален. Для семьи это слишком много, а для того, чтобы сделать гостиницу, слишком мало. Запрашиваемая цена была 35 тысяч фунтов, но мы сошлись на 30 при условии быстрой сделки. Я пришел в банк Коудс, на этот раз в костюме и черных туфлях, и попросил суду. Я показал им данные о продажах, достигнутых Virgin Mail Order и магазином Virgin на Оксфорд-стрит. Не знаю, насколько это произвело впечатление, но мне предложили закладную на 20 тысяч. Несколькими годами позже в Коутс признались, что увидев меня, никогда не обращавшего внимания на свою одежду в таком костюме, они поняли, что у меня действительно проблемы. Получение суда было определенным прорывом. В первый раз банк, доверяя, предоставил мне большую сумму денег, и я был почти в состоянии купить поместье. У меня самого денег не было, но родители отложили для меня Линди и Ванессы по 2500 фунтов, которые мы могли получить по достижении 30 лет. Я спросил, могу ли я воспользоваться своей долей раньше и пустить ее на покупку особняка. Родители дали согласие, хотя был риск. Если записывающая студия обанкротится, банк может продать имение без моего участия, по сильно заниженной цене, и все деньги будут потеряны. И все-таки у меня оставался дефицит в семь Мы говорили о поместье за воскресным обедом в Шемли-Грин, когда мой отец предложил обратиться к тетушке Джойс. У нее не было своих детей, и она всегда нежно относилась к нам. Ее жениха убили на войне, и она больше никогда никого не любила. Тетушка жила в Гемпшире, и я поехал к ней в тот же день. Как всегда, тетя Джойс была столь же прямолинейной, сколь и щедрой. Она все устроила. Рики, я слышала об этом поместье», — сказала она. «И, как я поняла, банк Коутс одолжил тебе некоторую сумму». «Да». «Но это не вся сумма». «Нет». «Хорошо, я вмешаюсь в это дело и дам остальное. Меня устроят такие же проценты, какие берет Коутс», — сказала она но ты можешь отсрочить их выплату до тех пор, пока не будешь в состоянии сделать это. Я знал, что тетушка Джойс чрезвычайно добра ко мне и, вероятно, допускает, что может больше никогда не увидеть своих денег. Но вот чего я не знал, так это того, что она взяла заем под залог своего дома, чтобы набрать требуемые семь и была вынуждена сама выплачивать проценты. Когда я начал благодарить ее, она отмахнулась. «Послушай», — сказала она, — «я бы не стала одалживать тебе денег, если бы не хотела». В конце концов, для чего нужны деньги? Они нужны, чтобы задуманное воплощалось. И я уверен, что ты создашь свою звукозаписывающую студию точно так же, как ты выиграл у меня те 10 шиллингов, когда научился плавать. Я дал себе обещание, чтобы не случилось, вернуя деньги с максимальными процентами. Я имел дело с агентом по недвижимости только по телефону, но после того, как деньги были переведены и поместье куплено, зашел к нему в офис, чтобы получить ключи. Чем могу помочь, сказал он, вне всякого сомнения, гадая, что может быть нужно в офисе модного агентства по недвижимости такого непрезентабельному человеку, как я. Пришел забрать ключи от поместья, ответил я. Я Ричард Брэнсон. Агент выглядел потрясенным. Да, мистер Брэнсон, он вытащил большой железный ключ. Вот, возьмите ключ от поместья. Распишитесь здесь, пожалуйста. И, оставив розчерк на бумаге, я принял ключи и отправился на машине становиться владельцем поместья. Том Ньюман вместе со своим другом Филом Ньюэлом немедленно приступили к превращению отдельно стоящего дома в поместье в звукозаписывающую студию. Там они хотели установить настоящий 16-трековый магнитофон Ampex в придачу совсем лучшим, что только могли придумать, 20-канальным пультом управления, квадрофоническим мониторингом, возможностью фазировки и работы с эхом и, наконец, роялем. Мы хотели гарантировать, что все будет как в лучшей студии в Лондоне. Постепенно поместье стало приобретать необходимый облик. Каждые выходные я ездил туда с Ником, мы временно размещались на полу, выбивали переборки, которые были положены поперек каминов, сдирали линолеум, чтобы добраться до первоначальных плиточных полов и красили стены. Линди тоже приезжала и помогала. Это же делали большинство людей, работавших в Virgin Records. Однажды приехала мама с высокими напольными часами, которые только что купила в Philips. «Вам это понадобится», — сказала она. Мы поставили их в передние и держали за створкой циферблата деньги. Сейчас часы стоят в VIP-зоне компании Virgin в аэропорту Хитроу, но уже без денег внутри. Когда истек срок аренды дома на Альбион-стрит, я с несколькими друзьями ненадолго переехал в район Ноттинг-Хилл, поскольку мы продолжали работать в подземной часовне. Вскоре нам стало в ней слишком тесно, и мы нашли старый Пакгаус на South орф road неподалеку от Паддингтонского вокзала, который стал базой для Virgin Mail Order. Однажды, совершенно случайно проехав ниже Уэстуэй, я оказался в Мэйдауэл. Миновав горбатый мост, я увидел ряд плавучих домов, стоящих на якоре вдоль канала. Вода, ряды деревьев, сами плавучие дома, ярко выкрашенные в красный и голубой цвета, с цветочными горшками на плоских крышах, утки и лебеди, снующие вокруг. Все это создавало ощущение, что я за городом. «Воспитанному на воле в сельской местности мне на самом деле не нравилось жить в Лондоне, и я часто ощущал, что почти не вижу солнечного света и не дышу свежим воздухом. С тех самых летних каникул, которые мы провели в Солкоум, я всегда любил воду и запахи лодок, масла, смолы и веревок. Я проехал в контору местного муниципалитета, мне посоветовали обратиться в водный совет, который был уполномочен распределять плавучие дома». Там предупредили, что список желающих очень длинный. Если я напишу заявление сейчас, в итоге, возможно, получу один из домов примерно лет через пять. Я не стал подавать заявление, но вернулся назад в маленькую Венецию, надеясь на месте найти кого-нибудь, кто мог бы подсказать, как арендовать плавучий дом. Я был уверен, что должен быть способ сделать это в обход официального порядка. Когда я ехал вдоль канала по Обломфилтроуд, машина заглохла. Это было в порядке вещей. Я вылез и безнадежно уставился на капот. «Вам нужна помощь?» – окликнул кто-то с ирландским акцентом. Я обернулся и увидел на крыше плавучего дома старика, который возился с печной трубой. «С ней будет все нормально», – сказал я, направляясь к нему. «А вот в чем мне действительно нужна помощь, так это в том, как поселиться на одном из этих кораблей». Брэндон Фаули выпрямился. «Ну что ж», – сказал он, – «это дело». Он взял трубку и закурил ее, откровенно получая удовольствие от того, что можно приостановить работу. «Вам следует дойти вон до того корабля», — сказал он. «Я только что продал его, и в него вселилась молодая леди. Как обстоит дело сейчас, не знаю, но там две спальни, и, возможно, она ищет квартиранта. Вам придется пройти через маленькую деревянную калитку и вдоль бечевника. Это последняя посудина перед мостом, и ее зовут Альберта». Я пошел по дороге, открыл наклоненную деревянную дверцу и прошел по узкому бечевнику. Дойдя до крайнего корабля, я всмотрелся в круглый бортовой иллюминатор и увидел на кухне наклонившуюся светловолосую девушку. «Здравствуйте», — сказал я, — «должно быть вы Альберта?» «Не говорите глупостей», — сказала она, оборачиваясь, — «это название корабля. Меня зовут Манди». «Можно войти?» — спросил я. «Моя машина только что сломалась, и я ищу место, где бы пожить». Манди была красивой. Кроме того, что она была красивой, она только что перевезла на борт кровать. Мы сели и пообедали. Раньше, чем мы поняли, что делаем, мы уже лежали в постели и занимались любовью. Ее звали Манди Эллис, и я остался на ночь, а на следующее утро привез свой чемодан. У нее была собака, лабрадор по кличке Фрайди. Так с Манди и Фрайди я прожил прелестную неделю. Мы провели самое романтическое время на Альберте, ужиная на крыше летними вечерами, глядя на уток и другие корабли, которые скользили вверх и вниз по каналу. Около года мы прожили вместе, она выручала нас в работе со студенческим консультативным центром, а затем и в поместье. В то время многие принимали наркотики, и скоро Манди съездила с Томом Ньюманом в поместье, где они употребляли ЛСД. Она привезла оттуда немного ЛСД и в Лондон, мне на пробу. Однажды вечером мы и двое наших друзей, Роб и Каролин Голд, отправились в Вояж на Альберте. Роб решил, что нам не надо принимать наркотики, чтобы чего-нибудь не случилось». «Я жил по опасному, а иногда и довольно глупому принципу готовности попробовать все в жизни хотя бы раз и взял маленький бумажный прямоугольник. Через какое-то время моя голова заработала очень быстро. Сначала все было прекрасно, мы слушали музыку и вышли наружу посмотреть на вечернее небо. Но когда мы вернулись назад, все стало идти наперекосяк. Зрение начало опрокидываться, и Манди то появлялась, то исчезала и при этом выглядело крошечным восьмилетним ребенком». Я посмотрел на других, все болтали, улыбались и смеялись, но всякий раз, когда я ловил взгляд Манди, все, что я видел – морщинистое существо, очень напоминавшее убийцу карлика в красном пальто из фильма «Не смотри сейчас». Я ненавижу, когда не контролирую себя и не представлял, что делать. Хотя почти каждый, работавший в Student, а позже и в Вирджин, употреблял много наркотиков, я действительно никогда не составлял компанию. Предпочитаю прекрасно проводить время, понимая, что к чему». Я знаю, что надо рано вставать следующим утром, поэтому редко могу позволить себе быть вдрызг пьяным накануне вечером. Совершенно неприученный ко всему этому, позволив ЛСД войти в мою жизнь, я не мог думать четко. В конце концов, я снова вышел наружу и лег, глядя на небо. Подошла Манди и затащила меня в постель. Пока мы занимались любовью, я держал глаза плотно закрытыми, ужасаясь того, что могу увидеть, если их открою. Ко времени, когда закончился наш наркотический вояж, стало ясно, что отношением с Манди тоже пришел конец. «Хотя на следующее утро она перестала выглядеть кровожадным карликом, я уже не мог смотреть на нее как прежде». Вскоре после этого Манди покинула Альберту и переехала в поместье, где поселилась с Томом Ньюманом.